Глава 17. Она даже не успела испугаться. Всё последующее произошло так быстро, что голова Элирии закружилась. Мгновение, и Эмиль двумя быстрыми движениями обезоружил намада. Ещё секунда, и тот уже лежал на песчаном полу, покрытом коврами, с перерезанным горлом, из которого теперь пульсирующими струями хлестала бордовая кровь. Элирия в ужасе закрыла рот руками, а Эмиль перевёл на неё сосредоточенный, хищный взгляд, тихо, но быстро проговорив: "У нас с тобой ровно минута для того, чтобы смыться отсюда. Быстрее, Элира". С этими словами он подошёл к задней части шатра, ножом перерезал ткань, открывая проход наружу и тут же заныривая в него. И снова Элирия не успела опомниться, как Эмиль уже подал ей руку, чтобы помочь забраться на лошадь. Сердце продолжало колотиться в груди как бешеное, но близость мужчины успокаивала. Она сама влинулась к его горячему телу, и на этот раз только для того, чтобы унять свою дикую дрожь. Подумать только, они были всего в шаге от разоблачения, в шаге от смерти. А когда она вспоминала жуткие похотливые глаза Намада, обращённые на неё за секунду до своей смерти, тело покрывалось липким потом. Спасибо, Тихо проговорила королева, посчитав, что надо как-то обозначить свою признательность рабу за то, что в очередной раз спас. Эмиль не ответил. Он был мрачным и напряжённым и казался совсем не таким, как только накануне, как там под звёздами. Такого имиля она ещё не знала. В тот момент, когда он убил Намада одним выверенным движением руки, когда посмотрел на Лиру, вытирая свой окровавленный клинок, его глаза светились, словно он вовсе не человек. А какой-то хищник, лев, зверь. Сколько личин у этого роба, сколько граней? И почему только боги так громко посмеялись над ними, сведя и позволив познать друг друга, и в то же время разделив такими непроходимыми препятствиями. Дальнейший путь прошёл в тишине. День занимался, придя в пустыню с полны сил жарой. успевшие отдохнуть за ночь и теперь готовы опять безжалостно жалить всех несчастных, оказавшись один на один перед ней. Они доскакали до какого-то оазиса. С облегчением обнаружили там источник с водой и спасительную тень, чтобы немного перевести дух. «Поешь», — кинул ей сухой кусок сыра и черствового хлеба. «Успел стащить в шатре намада. Мы будем в городе уже через пару часов. Но впереди палящий зной полудня». Силы еще пригодятся. Он подвел лошадь на пицце из источника, предварительно проверив качество воды там. Умылся сам, фыркая и расплескивая воду по своему идеальному торсу. И снова Иллирия залюбовалась стекающими каплями по идеальной коже. Хотелось подойти и слезать эти маленькие струйки. Эмиль почувствовал ее взгляд. Резко поднял на нее глаза. Лира смутилась и тут же отвернулась. — Что, девочка Лира, все еще боишься? усмехнулся, снова обливая себя при горшней воды. И было совершенно непонятно, о чем он. Увидел ее страх в тот момент, когда клинок разрезал смуглую кожу намада на горле? Или он о другом, о ее женском страхе? Страхе перед его силой, перед его превосходством, перед ее желанием. «Боюсь», — тихо произнесла она, «тебя боюсь. Там в шатре, когда ты убил его, ты был другим, не таким, каким я привыкла тебя видеть». Эмиль снова усмехнулся, переводя взгляд на королеву. А к каким ты привыкла меня видеть? Не знаю, обуздавшим свою тёмную сторону, что ли. А там она вырвалась наружу. Ты просто не видела настоящей смерти, Элирия. У тебя шок. Она отрицательно покачала головой. Видела, бои гладиаторов. Он презрительно хмыкнул. Наивная, маленькая королева. Подошёл к ней, нависнув сверху, тронул за подбородок мокрыми холодными пальцами. Это всё детские игры на фоне настоящей смерти, настоящей войны. Гладиаторы устраивают зрелище для публики. Даже их смерть, если она и случается, а бывает это крайне редко, максимум на больших праздниках вроде дня Мины, когда нужна реальная жертва. Смешна и нелепа. Она раздражённо отстранилась от его прикосновений. А ты зато кроме войны ничего и не знаешь, раб. Смерть это самое глупое и бессмысленное, что может быть. После смерти только забвение. Ошибаешься, королева. Смерть – самый верный из спутников правды. И твой друг – Намат. Нам прекрасно это сегодня продемонстрировал. Перед лицом смерти люди не врут. Она оголяет их личину. Их суть. Значит, твоя суть та, которую я увидела сегодня утром? Она снова поежилась. Снова вспомнила эти глаза. Совершенно беспощадные. Непроницаемые. В них даже жестокости не было. Только жажда убивать. Посмотрел на неё внимательно, глубоко. "Нам пора, Лира, отдохнёшь во дворце. Нужно быстрее выбираться из пустыни, пока нам не встретился очередной прекрасный властелин этих проклятых земель". Королева огляделась по сторонам, не считая узкой полоски с ручьём и несколькими пальмами, где они были сейчас, вокруг простиралась только бескрайняя пустыня. "И как ты понял, что мы близко от города? Мы в оазисе. Ещё полчаса на коне, и мы встретим ещё один". А потом ещё. Я уверен, там, глубже в песках, где мы застряли вчера, не было и намёка на водный источник. Мы приближаемся к концу пустыни Лира, так что наслаждайся, пока ещё есть время. Чем наслаждаться? Поджала она губы саркастично. Эмиль бросил на неё смешливый взгляд. Положением, при котором не надо брать на себя ответственность и принимать решения. Согласись, такая роль расслабляет, да? Просто молча следовать за кем-то, покорно исполняя его команды. Она ничего не ответила, взялась за его протянутую руку и уселась на коня. Эмиль быстро скользнул руками по её бёдрам, но королева, как показалось, даже бровью не повела. Его руки за последние сутки уже столько раз были на ней, что возмущаться или отстраняться было бессмысленно. А может, просто ей это нравилось. Ужасно нравилось. Эмиль оказался прав. Они не проскакали нескольких часов, как на пыльном горизонте показались очертания золотого города. Под палящими лучами солнца он сиял, как чудное сокровище. В его песчаных камнях была золотая пыль, удивительная придумка первых архитекторов. Потрясающее зрелище, не зря путники так восхищались величием самого богатого края в Идании. Неважно, приближаясь к нему через бесплодную пустыню, или рассекая на кораблях гладь синего моря. Завидев знакомые очертания, Илия встряхнулась. Ещё чуть-чуть, и снова всё будет как прежде, а эти страшные и постыдные страницы своей жизни она обязательно забудет, сразу же. Илия усмехнулся, почувствовал заметное оживление, сникший был от жары королевы. Рада, ещё бы, честно сказала она. Его рука тут же опустилась на её рот. закрыв его тканью и зацепив её за ухом. Золотой город Малышка Илирия это не только твой роскошный дворец и ароматные вельможи. Это множество улиц со зловониями, ремёсленниками, шлюхами, ворами, бандитами и просто проходимцами. И сейчас никто, кроме меня, не знает, что на коне, прижатый к мужчине, скачет великолепная королева Илирия. Найдётся немало тех, кто захочет попробовать аппетитное мясо. Так что Сиди спокойно и жди, когда наконец вернёшься в свою золотую клетку. Она недовольно поджала губы, но промолчала, а ведь он был прав. Золотая клетка. Какое точное определение её жизни. Она была подобна птичке, которая могла летать, но была обречена сидеть на своей пёрточке и даже не предполагать, что происходило там, за пределами её дома, пусть и прекрасного, а что-то явно происходило, нехорошее. После всего того, что она увидела в пустыне, что она услышала от номада, сомнений в этом не было. Её положение как королевы не было столь устойчивым, как ей казалось, а главной угрозой исходило не только со стороны, не только от внешнего врага. Что-то тёмное и нехорошее зрело в самих землях золотого песка. Нападение пустынных мертвецов не было совпадением. Их подкарауливали, их ждали. Но как Мердвецы узнали о маршруте следования её со свитой? Сколько вопросов, сколько загадок, и главное, от их решения зависела её жизнь. За последний лунный цикл она могла умереть уже 3жды, и все разы её спасал только он. Тот, кто сидел рядом, уверенно направляя скакуна. Кто он был? Её спасением или наоборот, проклятием, соблазном, который делал её слепой, отвлекал внимание от очевидных вещей. Самым забавным было то, что их и близко не пустили бы к замку, не покажи имель свою рабскую королевскую метку на шее. Никто бы не поверил полуголой девице, прижатой к мужчине верхом на одной лошади. И Лирия даже рисковать не хотела, вступая в прения со стражниками, чтобы не окунуть себя в очередной чан с унижениями, которые, как теперь она осознала, ежечасно вынуждены переживать другие девушки без поддержки и опоры. населяющие её края, и даже золотая пыль в её глазах едва ли спасла бы её. Массивные ворота перед ними распахнулись, пропуская внутрь. Лошадь мерно цокала по сверкающей брусчатке, а Илирия чувствовала, как наконец тело наполняется опустошительной усталостью. Только сейчас пришло осознание того, какой же напряжённой она была. Навстречу путникам стремительно выбежала Ирма и Ирис, встретив ошарашенный взгляд королевы. Ваше величество склонились они в низком поклоне едва скрывая шок. Мы думали, о великий Мина, спасибо, шептала поражённая Ирма, поднимая руки к небесам. Илерия резко спрыгнула с лошади, бросившись в объятия самой близкой своей служанки. Её порыв был таким естественным, простым, совсем не похожим на действия королевы. Взгляд Эмиля невольно смягчился. Ирма, боги, вы живы. Мы думали, мертвецы убили всех. Нет, ответила порывисто Ирма. Мгла и буря рассеялись, словно этих чудовищ вовсе и не было, и мы стали ошарашенно оглядываться по сторонам. На месте были все, кроме вас и раба. Мы решили, что мертвецы утащили вас с собой в подземные кельи, опустила печальные глаза. Мы пытались найти вас сами, но только сбились с пути. Направили гонца во дворец, чтобы отсюда отправили разведчиков в пустыню, но ничего не свидетельствовало о том, что вы живы, королева. Повернули обратно, как приказал верховный жрец. «Встречать ночь в пустыне было бы самоубийством для всех нас. Это чудо, это просто дар мины, что вы живы, королева. Это не чудо, это я», — раздался сверху голос Эмиля, все еще сидевшего на лошади верхом и наблюдавшего за происходящим. Ирис и Ирма подняли на него подозрительные взгляды. «Это правда, Эмиль спас меня. И не единожды, в ходе этого жуткого путешествия, И за это Ирис, я назначаю его твоей правой рукой и главным над стражниками дворца. А ещё, ещё Эмиль больше не раб, отныне он свободный житель земли Золотых песков и получит от меня три сундука золота. Она выдохнула, всё ещё не веря, что кошмар закончился. Быстро последовала за Ирмой, мчась смыть с себя пыль и грязь после изнурительной дороги. А ещё даже не обернулась на раба. Эмиль и Ирис так и стали стоять. И подозрительно смотреть друг на друга. И было тяжело понять, чей взгляд из них двоих более напряжённый, настороженный и подозрительный.